Глава 8. 8 завтраку в 9 размышляю. 1. Супружеское счастье не отменяет забот и дел. И того и другого в жизни сорокалетней писательницы хватало с лихвой. Романы и рассказы Агаты Кристи неизменно нравятся и публике, и критике, а вот пьесы и фильмы по ее книгам большого успеха во всяком случае в тридцатые годы не имеют. Агата не театрал. И ни киноман. В сцене и экрану она особого значения не придает. Не от того ли режиссеры и актеры, оставленные без авторского надзора, в текст ее пьес вчитываться не привыкли, героям ее книг не присматриваются. Пьеса «Черный кофе», премьера которой состоялась в декабре 1930 года, Павров королеве детектива не снискала. В умении выстроить увлекательный сюжет миссис Кристи и на этот раз не откажешь. И все же временами спектакль кажется пресноватым. С присущей тайм сдержанностью ругает пьесу ведущая лондонская газета. Алиби на экране с собственным Тревором в роли Пуаро оказалась не намного лучше одноименной театральной постановки с Чарльзом Лоутоном, о которой уже было сказано. Когда Макс заговаривал с женой об этом фильме, Агата либо отмалчивалась либо переводил разговор на другую тему. Осталась Агата недовольна собой и в роли чтеца. В январе 1931 года ее вместе с другими известными авторами криминальных романов пригласили на BBC участвовать в коллективном детективном сериале. Шесть приглашенных писателей — Хью Уолпл, Дороти Сейрс, Энтони Беркли, Эдмунд Клери Хью Бентли, Рональд Нокс — и Агата Кристи должны были сочинить коллективный детектив, а затем, в очередь с коллегами, этот детектив прочесть. Весь сериал назывался «За ширмой» — «Behind the screen». Его идея принадлежала Джону Акерли, заместителю продюсера в отделе BBC «Чтение интервью» — «Talks Department». Второй подобный сериал, но уже с другими участниками, должен был состояться в конце того же 1931 года и назывался «Сенсация. Лосклуп». Во втором сериале приглашенные авторы должны были сочинить такой же лоскутный детектив на тему убийства репортера, расследующего дело об убийстве. Подписывая контракт, авторы обязались сочинить детектив на простой, не, витиеватый, не громоздкий сюжет и уложиться в хронометраж. Действующих лиц должно быть как можно меньше. Диалоги же следовало писать так, чтобы слушатели понимали, кто что говорит. Одним словом, писать требовалось попроще, подоходчивее. Радиосессия не удалась. Агата простудилась, волновалась, читала плохо, запиналась и потом ругала себя. Ей бы отказаться, но она пошла на поводу у Дороти Сейерс, которая внушила ей, что приглашение на BBC большая честь, и отказываться от такого приглашения не коже. Несмотря на неудачу, Акерли предложил Агате самой составить еще один такой же сериал, но уже из коротких пьес с участием «Мисс Марпл». Предложил по совету Дороти Сейерс, которую высоко ценил и которая с восхищением отозвалась об убийстве в доме викария. «Это, пожалуй, ваша лучшая книга», — писала Сейерс Агате. «Хотя я очень люблю Роджера Экройда. Но викарий мне нравится больше, ведь в этом романе нет диктофона». У меня антидиктофонный комплекс. От предложения Акерли Агата, однако, отказалась, и довольно решительно. Скажу вам откровенно, я ненавижу писать небольшие вещи, они крайне невыгодны. Время от времени я готова написать рассказ, но на сериал BBC уходит столько сил, что уж лучше их потратить на пару романов. Впоследствии Акерли напишет. «Она была необыкновенно хороша собой» но иметь с ней дело не приведи Господь. Она никогда не сдавала работу вовремя. Договориться с ней о встрече было сложно, а если она и приходила, то почти всегда опаздывала. Мне нелегко это писать, ведь ее детективы мои самые любимые, а вот ее выступления по радио нравились мне меньше. Впрочем, им всем не хватало витальности по сравнению с великой и страшной Дороти Сейерс. Долгое время отказывалась Агатой от вступления в клуб сыщиков «Detection Club», основанный в Лондоне в конце 20-х годов Энтони Беркли и Эриком Клерихью Бентли, автором «Последнего дела Трента» 1913 год, одного из первых классических детективных романов. Правда, спустя 30 лет, после смерти бессменного президента клуба Дороти Сейрс, она согласилась занять ее место. Члены клуба, гримируясь под известных детективов, встречались несколько раз в году в столичных ресторанах «Гарик» и кафе «Руайяль», но Агата этими встречами тяготилась. Не переодеваться же в старую деву из провинции Мисс Марп. Члены клуба не только участвовали в своеобразных маскарадах, но и приводили с собой в рестораны крупных полицейских чинов, судей, юристов, выступавших с короткими лекциями, на вечно актуальную тему сыска. В детективном докологе Рональд Нокс, автор многих теологических сочинений, а также шести детективных романов, предложил правила, которым члены клуба сыщиков должны были следовать, не увлекаться ложными ключами, подробным описанием улик и мотивов, а также заговорами, разветвленной шпионской сетью, потайными ходами и таинственными, неизвестными, ни ученым не и ядами. В эти же годы Агата Кристи пробует свои силы в новом для себя не детективном жанре. Под псевдонимом Мэри Уэстмакот пишет и оконченный портрет. 1933 год. Роман во многом автобиографический. То, что принято называть роман с ключом. Повествование в романе ведется не профессиональным писателем, а художником, расставшимся со своим ремеслом из-за полученного на войне ранения. Героине Сели провинциальной английской барышни среднего класса, не составит труда узнать Агату в Дермате ее первого мужа. «Мы видим много вполне узнаваемых эпизодов из ее жизни с раннего детства до 30-летнего возраста», — пишет Макс в своих мемуарах. «Селия, как никто другой, является собой наиболее точный портрет Агаты». В самом деле... Детские годы сели и юной Агаты Миллер ничем по существу не отличаются. Роман, как автобиография, увидевшая свет много позже, пронизан ностальгическим чувством по счастливому, безмятежному детству, которого не вернуть. Кстати, о романе с ключом. Пройдет чуть больше десяти лет, и под тем же псевдонимом Мэри Уэйс Макотт писательница выпустит еще один недетективный роман вдали весной, где главная героиня, англичанка возраста Кристи, миссис Скьюдамор, застряв из-за наводнения в маленькой гостинице на турецкой границе, задумывается о собственной жизни, пересматривает прожитое и выясняет, что ее истинное отношение к близким совсем не такое, как ей прежде казалось. Изверившуюся миссис Скьюдамор, как и с Элью, Агата Кристи во многом пишет себя возвращается мыслями к роману мужа с другой женщиной, вспоминает его черствость, профессиональные неудачи и воды да и свои собственные несбывшиеся юношеские мечты и иллюзии. Вспоминает, но строк печальных не смывает. Когда пишется неоконченный портрет, Макс уже в уре, но в скором времени он расстанется с Леонардом Були. У Макса расстроились отношения с Кэтрин. Не из-за нежелания ли миссис Вули видеть на раскопках Агату и какое-то время будет участвовать в раскопках в Ниневии, под началом не менее чем Вули известного и одаренного археолога, доктора Реджинальда Кэмпбелла Томпсона? Перед тем, как приехать последний раз в Ур, Агата проводит пару недель на Родосе. Родовский треугольник — навеян воспоминаниями о пребывании на острове, где заканчивает смерть лорда Эджвера, 1933 год, о чем в веселом легкомысленном письме сообщает мужу. Восемь завтракаю, в девять размышляю, до 11:30, как безумная, калачу по клавишам пишущей машинки, пока не кончится глава. Чем лучше погода, тем короче глава. После ужина, если спала днем, стучу опять и ложусь спать под защитой москитной сетки одна денешенька лорд Эджвер подвигается неплохо он мертв карлот адамс Рот дрейпер мертва а вот племянник кому все достанется убеждает пару в том какое у него великолепное алиби не подкопаешься есть тут у нас киноактер с лицом как у греческого бога вот только вид у него какой то изможденный. иначе впрочем Он не был бы греческим богом. Дешевка. Вур Агата приезжает в марте 1931 года, когда раскопки из-за жары приостанавливаются до осени. С собой, чтобы добиться расположения грозной непредсказуемой миссис Вули, она захватила экземпляр недавно вышедшего убийства в доме векария, и хозяйка раскопок была принята на удивление ласково. Помимо Викария, у Кристи с собой корректура загадки Ситафорда 1931 год и смерти в облаках 1935 год. Место действия Ситафорда, занесенная снегом, отрезанная от мира деревня в Дартмуре. В мышеловке будет та же герметичная диспозиция, где во время спиритического сеанса его участники, члены общества психических исследований, узнают, что в Орешниках убит капитан Джозеф Тревельян живший в Ситафорде в шести милях от Дартмурской деревни. Место действия смерти в облаках — самолет, в котором был убит авиапассажир, летевший из Лебурже в Кройден. Еще один герметичный детектив с действием в замкнутом пространстве. Кроме того, у Агаты Кристи в маленькой черной записной книжке, где она обычно помечает расписание поездов, наброски еще одной детективной загадки которая так и называется «Загадка Эндхауса», 1932 год. Крофты, мисс Бакли мертва, ужасное волнение. Потом, по всей видимости, все немного успокаиваются, приходят в себя. Больница. Пуаро. Вы ведь не все мне рассказываете. Вернуться в Англию они с Максом задумывают нестандартным, зато увлекательным путем. Через и свахан Советскую Россию. Сам Макс, человек осторожный, предусмотрительный, по собственной воле никогда бы не поехал в страну, строящую социализм. Но не мог же он отказать Агате, вечной искательнице приключений, и в книгах, и в жизни. Максу повезло, Агате нет. Путешествие обошлось без приключений. На этот раз они от поезда не отстали, да и допросу бдительных советских пограничников не подверглись. Кстати, о стране, строящей социализм. Со временем, Макс пересмотрел свои взгляды. После окончания войны, когда коммунизм и Сталин были в Европе в моде, он не уставал восхищаться коллективным разумом советского народа. В Савдепии Максу и Агате запомнились разве что бакинские нефтяные вышки, дешевая черная икра, которую супруги ели ложками, и утомительная, длившаяся три дня, поездка из Баку в Батуми. В поезде Макс и Агата – питались исключительно неизвестно откуда взявшимися утиными крылышками и ананасовым джемом, который запивали кипятком из паровозного котла. А еще запомнилась красоньерка под крышей батумской гостиницы, куда подниматься приходилось не иначе, как по веревочной лестнице. 2. В Англии Агате в отсутствии мужа было чем заняться. Бедному девать себя некуда, у богатого всегда дел не в проворот. В 30-е годы книги у него выходят одна за другой практически каждый год, и что не книга, то бестселлер. Вот лишь некоторые, самые известные. Смерть Лорда Эджевера, 1933 год, Убийство в Восточном Экспрессе, 1934 год, Убийство по алфавиту, 1936 год, Смерть на Ниле, 1937 год, «Десять негритят», 1939. Рецензии, которые Агата, кстати сказать, почти не читают, бывают только двух видов — хорошие и очень хорошие. Заилы не нахвалятся. Купите, не ошибетесь, за последнее время миссис Кристи ничего лучше не писала. Лучшие книги для воскресного чтения не придумаешь. Раскрытие преступления необычайно изобретательно, на уровне лучших книг миссис Кристи. Вы будете в восторге от мисс Марпл, старой девы, строгих правил в шляпке и в перчатках, безвыездно живущей в сент мэри мид где происходят и неизменно раскрываются все преступления до одного. Миссис Кристи можно упрекнуть, пожалуй, только в одном, и следовало бы писать гораздо больше. Куда уж больше? Нет, больше не получается». У разбогатевшей Агаты появилось новое хобби. Она делает дорогие покупки. И в письмах Максу, у которого от пятизначных цифр кружится голова, с присущей ей дотошностью отчитывается в своих многочисленных приобретениях. Вчера купила сундук орехового дерева, сегодня дорогущий вустерский чайный сервиз. С сервизами и сундуками дело не ограничивается. Агата покупает дома. Конюшня на Кресвел плейс надоела и сдается в аренду. Вместо нее Агата приобретает дом побольше и садом под крышей, и не где-нибудь, а в Кенсингтоне, в Кемптон хилл Оттуда, до Британского музея, где Марк, когда он в Лондоне, бывает едва ли не каждый день на метро рукой подать. Но охватившая Агату страсть к хаус-хантинг так велика, необорима, что из дома в Кэмптон-Хилл она вскоре вновь переезжает, На этот раз — трехэтажный особляк неподалеку на шеффилд террас Главные достопримечательности особняка — комната Агаты на третьем этаже, окна до пола, которые в Англии называются французскими, красного дерева письменный стол, кожаные диваны, глубокие кресла, рояль Стейнвей и, главное, телефон, по тем временам большая и завидная редкость и кабинет — библиотека Макса с огромным письменным столом, на котором археолог мог раскладывать свою керамику. Дом на Шеффилд-Террас, спору нет, хорош, но не жить же круглый год в городе. И Агата покупает сначала у интербрук хаус особняк начала XVIII века, на берегу Темзы в Уоллингфорде, в 36 милях от Лондона, со спускающимся к реке Садом, где хозяева летом пьют чай под раскидистым кедром. А спустя несколько лет, в октябре 1938, продав наконец Эшфил, где последнее время жила Розалинда, дом конца 18 века в расты деван на реке Дарт в стамелях от Торки. Дом белый, а называется почему-то зеленый. Гринвей Хаус. Видимо, потому что стоит в зелени. Покупает и тут же, по обыкновению, приглашает архитекторов и строителей и перестраивает Гринвей Хаус, как перед этим конюшню, под себя. Точно так же, как жена стряпчего Джона Мэйхью в ее пьесе свидетель обвинения. Прикидывает, как распределить комнаты, и какие произвести переделки, обдумывая цвет занавесок, чехлов на мебель и общую цветовую гамму. Вкусы мужа и жены не совпадают. Макс предпочитает Уинтербрук. Его они так и называют — дом Макса. Агата Гринвей — соответственно, дом Агаты. Чего только в зеленом доме нет. И огромный, избегающий уступами к дарту, сад с рододендронами, магнолиями и нарциссами, и теннисный корт И бассейны, лодочная станция. Здесь ей дышатся и работается лучше всего, да и места с детства знакомые, проданный Эшфилд, находятся не так уж далеко. Впрочем, работается Агате хорошо везде, не только в увитой плющом беседки в гринвей хаус или за столом красного дерева в доме на Шеффилд-Террас. Агата, при всей своей известности, мужняя жена, когда Макс, туда и она. Сарчи так не получалось. Он и в самые счастливые годы их совместной жизни был сам по себе. Осенью 1932 года Мелвин едет в Ирак, на этот раз в Тель-Арпагиах, что в нескольких милях от Ниневии, Кэмбелу Томпсону. На первое время, не считая рабочих, наняты три человека повар, мальчик на посылках и водитель грузовика, ирландец Галахер. В обязанности Агаты входит ведение дневника, раскопок и классификация выкопанных фрагментов керамики. Живут Макс и Агата в небольшом доме с садом на берегу Тигра в 20 минутах езды от раскопок. Вот только низкого стола, подпишущего машинку, у нее нет. Пришлось за целых три фунта покупать у соседей колченогий стол, за который Агата, как всегда после завтрака, саживалась со своей пишущей машинкой, жалуясь, что коленки не влезают. Стол шатался, коленки не влезали, но на качестве рукописи это не отражалось. Вообще, жаловалась королева-детектива редко. Всем оставалось довольна, не зря же говорят, с Милым и в рай. У Милого, тем временем, хорошие новости. Он привлек спонсоров. Британский музей и Британская школа археологии в Ираке. И теперь ведет собственные раскопки недалеко от Масула. Макс и Агата полгода живут в небольшом доме с мраморной верандой и садом, с мальчиком для посылок, чернокожей поварихой необъятных размеров и огромной свирепой собакой. Собака истошно лает всякий раз, как Агата начинает стучать на машинке. Здесь она в черне, Дописывает неоконченный портрет. Как уже говорилось, свой собственный. И задумывает один из лучших своих детективных романов «Убийство в Восточном экспрессе». Задумывает под Рождество 1932 года на обратном пути в Англию из Ниневии, когда описывает в письме Муру свои злоключения. Приводим это длинное письмо почти целиком. Оно того стоит. «Мой дорогой». Вот тебе и хваленый Восточный экспресс. Ну и путешествие. Из Стамбула выехали в сильную грозу. Ночью ехали еле-еле, а в три утра и вовсе остановились. Думали — граница. Встала и обнаружила, что находимся мы не весь где. Проводники бегают по вагону и кричат. «Пути затопило!» «Это не одна, мадам, мы не знаем Завтрак в вагоне-ресторане. Бурное выяснение возникшей ситуации. Все пассажиры настроены по-боевому. Пожилая американка, у которой 16 декабря отходит из Шербура пароход Аквитания, смешной маленький англичанин из Смирны, суетлив и очень интересуется археологией. 85-летний старик с очень забавной женой 70 лет, с уродливым, но запоминающимся лицом. Думала они греки. Но оказалось, турки, да еще чуть ли не самые богатые в Стамбуле. И еще какой-то молодящийся тип спешит на конференцию в Будапешт. За одним столиком с турками сидели венгерский министр с женой, оживленно обсуждали по-французски какой-то дипломатический скандал. И две дочанки-миссионерки, и та, и другая, ели мало, а говорили и того меньше. Холодно было безумно, зуб на зуб не попадал. Мы сидели, напялив на себя все, что было с собой. Проводник принес мне грелку и порадовал. В прошлый раз, мадам, мы простояли здесь, именно в этом месте, три недели. «Пассажирам это надоело», — рассказал он, и в конце концов они вернулись в Стамбул. Железнодорожные пути размыло в трех местах, в двух — на греческой территории, в одном — на турецкой. Кому чинить — непонятно. Цена «Сена и сажан ла, не Миссис Хилтон, американка, кипела от негодования. «Почему они ничего не делают? В Штатах давно бы уже пригнали автомобили. Да что там автомобили? Аэропланы!» В середине ночи вслед за нами к станции подъехал следующий Восточный экспресс, и к нам присоединилось еще пять пассажиров. Крупный живиальный итальянец, маленький плешивый немец, болгарка, тощий, жуткого вида субъект из Чикаго по происхождению турок, в оранжевом костюме, золотой цепью на шее и в ярко-синем атласном галстуке, расписанном конскими копытами. Он тоже торопился на квитанию и все время мне подмигивал. После завтрака уже в Италии мы решили дать телеграммы, Это несмотря на то, что мрачного вида проводник нас предупредил — не дойдут. Во второй половине дня нас всех перевели в один вагон, а остальные вагоны отогнали обратно в Стамбул. Старый турок опоздал на конференцию, его жена хотела вернуться обратно, но старик, он был немного не в себе, не желал сдаваться. Плевать мне на наводнение. Я выехал в Падапешт, и я туда доберусь». Достал упаковку сухарей и угостил меня. «Мэй мау донг, мадам!» «Кто знает, когда вы теперь сможете поесть?» В нашем новом вагоне не было ничего. Есть нечего. Воды в умывальниках нет. Питьевая вода отсутствует. Американка хватила своего билета в спальный вагон. Перспектива проговорить всю ночь с болтливой болгаркой ее никак не устраивала. И она залилась слезами. Дочь меня успокаивала, все говорит, будет хорошо. По Европе я путешествую первый раз и последний. Все принялись ее утешать, дочанки напоили ее чаем, вылив в чайник остатки питьевой воды из бутылки. Я достала печенье и шоколад, ужасный турок из Чикаго извлек из сумки апельсины и сыр, и болгарка все это в мгновение ока съела». Ночь прошла спокойно, если не считать того, что чикагский турок, он занимал соседнее купе, многократно пытался открыть ко мне дверь, и не потому, что замыслил что-то нехорошее, а потому, что решил, что за дверью туалет. В Белграде, нашему взгляду, предстали король с королевой, смотрелись они лучше некуда. В наш поезд тут же хлынули детективы, вид у них был в точности такой, как в кино и в театре. Большую часть времени детективы простояли, прислонившись к дверям туалетов, и о том, чтобы воспользоваться уборной, не могло быть и речи. Приехала я в среду, место понедельника. Убийство в Восточном экспрессе, как мы видим, навеяно незадачным путешествием на поезде. Смерть на Ниле, отметим первоклассный перевод Владимира Харитонова, Агате Кристи далеко не всегда везет с переводчиками, путешествием, причем вполне безнятежным, на пароходе. В 1933 году Агата отправляется в плавание по Нилу с Розалиндой и Максом. С отчимом, кстати сказать, Розалинда, девочка, как принято говорить, трудная, платит прекрасно. Погода стоит превосходная, общество лучше некуда, за исключением малоприятной пассажирки с манерами деспотичной и жестокой садистки, бывшей, как при знакомстве выяснилось, тюремной надзирательницы. Агате она запомнилась, писательница вывела ее под именем миссис Бойнтон сначала в рассказе «Смерть на Ниле», а потом в пьесе «Луна над Нилом». Из рассказа спустя четыре года родился роман с тем же названием, а из романа несколько экранизаций, в том числе и с участием Дэвида Суши. А в конце ноября 1934 года Агата и Макс едут на северо-восток Сирии, в долину Хабур, на рекогностировку. В ближайшие полгода Максу предстоит копать здесь, в местах диких, неизведанных. Запасаться, когда едешь жить в эту no man's land, приходится всем. От теплой одежды и постельного белья до шариковых ручек, от ленты для пишущей машинки до ирландского виски, на которого Макс был большой охотник, от справочников по археологии до брезентовых палаток, спальных мешков, топоров и консервов. О домах с мраморными верандами в Меядине надо было забыть раз и навсегда. Здесь даже кроткий, всем всегда довольный Агате, было на что посетовать. Двое слуг, они же по совместительству водителей, нерадивы, грязь кругом непролазная, и нет спасения от слепней и гигантских черных крыс. Макс, в отличие от жены, любит комфорт. Но тут ему не до комфорта. Он радуется, как дитя. Осмотр долины Хабур — И Джак Джахаб дал отличные результаты. Можно будет в следующем году начинать раскопки в Сирии. Чагар-базар на реке Дара. Радость Макса примеряет Агату с действительностью. Муж, не жена, одно слово. На ближайшие два года, 1935 и 1936, распорядок жизни Макса и Агаты установился. Осень и зима в Сирии, весна и лето в Англии. Теперь главная домашняя забота агаты не дома, а единственная дочь, которой, как мы знаем, агата занималась мало. Она, как Виола Мару, в сверкающем циониде, принадлежала к той разновидности матерей, которые выполняют свои обязанности на расстоянии. Розалинда хороша собой, высокая, статная, да и за словом в карман не лезет, говорит, в том числе матери и Максу, что думает, а думает она о том, что учеба не для нее. Мать отправляет непоседливую, независимую дочь в Швейцарию, где она учится сначала в пансионе в Кстаде, потом в пансионе Шато-де-Ксе, потом живет во французской семье в Париже и ухитряется. Так французский толком и не выучить, равно как и немецкий. Месяц, проведенный в семье под Мюнхеном, почти ничего не дал. Если чему Розалинда и учится с охотой, так это фотографировать. Получается очень неплохо. И не только учится сама, но и приохотила мать. Фотографирование будет доставлять Агате немалое удовольствие. В Сирии у Мэлуэнов большое хозяйство. 140 рабочих, в основном арабы и курды, а также турки, работники самые квалифицированные и дисциплинированные. Агата и Макс, Агата особенно, пользуются всеобщей любовью и уважением. Привезенные из Англии консервы идут на ура. В сентябре 1937 года у них в Чагар-базар гости. Розалинда навещает мать и отчима, отмечает вместе с ними материнский 47-й день рождения и в качестве подарка набрасывает карандашом их портреты, а также фотографирует всю команду. Вид Агаты и Макса на портретах и на фотографиях, несмотря на походные условия, позавидуешь. Эти портреты и многочисленные фотографии, а также снятые на раскопках любительский документальный фильм, спальные мешки, примусы, инвентарь для раскопок и даже вагон Восточного экспресса стали спустя много десятков лет экспонатами двух выставок Агата Кристи, Макс Мелвин и Ближний Восток, 1999 год. И «Агата Кристи. Археология. Британский музей. 2001 год». В 1938 году Агата пишет сразу три книги. «Герметичный детектив. Десять не критят». Один из самых мрачных, безысходных своих романов, где жертвами один за другим становятся все действующие лица без исключения. «Детектив», действие которого происходит на раскопках. И очередной детектив с участием Кэтрин Вули «Свидание со смертью». Леди Уэстхольм, разновидность матриарха Кэтрин Вулли, списанная с англо-католички мисс Уилбрахам, с которой Агата встретилась в Ираке весной 1930 года, одновременно и героиня, и тиран, и жертва. Вот первые черновые наброски этого романа и записной книжки писательницы. Потом, по ходу работы над книгой, от этого чернового наброска, как и от других черновиков, почти ничего не осталось. Перед смертью цитрат, натрия впрыснут в кровь. Кровь разжижается. Быстрое окоченение трупа из-за диабета. Ключ. Сахар в кармане. От шляпы зависит многое. В данном случае человек тот же, шляпа другая. Человек другой, шляпа та же самая. Y видит мертвого. Это мистер X. Встречается Z. Убивает его, прячет тело X в пещеру. Шляпы. Y носит тропический шлем z носит фетровую шляпу x носит тропический шлем кто такие y x и z z пластический хирург y его бывший пациент x человек нужного размера тропический шлем в такой стране может быть важной вещью последствия от идеи тропического шлема кристи откажутся и наметят совершенно другой сюжет способ убийства фотоаппарат Обвиняется муж, ловкий мошенник, достает фотоаппарат Брауни, в нужный момент подменяет фотоаппарат миссис В фотоаппаратом Брауни. Она убита, к ней бросается, он бросает ее фотоаппарат, подбирает свой. Позже детский аппарат исчезает. Или идея инсулина. А через два года, 1 сентября, Агата включает на кухне радио И слышит уверенный, спокойный голос премьер-министра Невилла Чемберлена. Теперь, коль скоро мы свой выбор сделали, я знаю, чтобы проявить и спокойствие и отвагу. Спустя полгода, в мае 1940 года, когда Вторая мировая война идет уже полным ходом, Уинстон Черчилль, сменивший Чемберлена на посту премьера, скажет речи определеннее, правдивее. Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота, никаких иллюзий.